Своя полушка. Тревоги, победы, размышления — все это возвращает Крамзина к работе. 21 июля 1813 года он все-таки пишет «Примечание к царствованию Ивана III», то есть доделывает шестой том, достигает 1505 года. 20 апреля 1814 — Дмитриеву. «Надеюсь, в Астафьеве кончит Василия Ивановича и прибавить главу о состоянии России, а после увидим. Рассказ движется к 1533 году. 15 июня 1814 Александру Тургеневу. Оканчиваю Василия Ивановича и мысленно уже смотрю на Грозного. Какой славный характер для исторической живописи. Жаль, если выдам историю без всего любопытного царствования. Охота к истории вернулась, но теперь... Тесновато в одном шестнадцатом столетии. 30 марта 1984 года, в последние дни войны, Карамзин признается императрице матери Марии Федоровне. Хотелось бы мне потом остаток моих способностей употребить на описание великих происшествий нашего времени. Не спешу, надобно видеть конец. Война окончилась, и Дмитриев из столицы может быть, обменявшись мнениями с Марией Федоровной, очевидно, советует обратиться к недавним событиям. Карамзин отвечает, «Мысль, описать происшествие нашего времени, мне довольно приятно, но, должно знать, многое чего не знаю. Не возьмусь за перо иначе, как с повеления государя. Не хочу писать для лавок, писать или для потомства, или не говорить ни слова. У меня есть царь Иван Васильевич. Довольно, достатка остатка дней моих и способностей». Итак, Иван IV или Александр I. Главные свои мысли можно представить на самом различном материале, однако современность — неизменная первопричина работы, теперь просто захлестывает, работе мешает. Я готов явиться на сцену со своей полушку и если буду жив, то непременно предложу усердное перо мое на описание французского нашествия, но мне нужны любезные сведения, без которых могу только врать. Мы очень славны, а вось будем и разумны, всему есть свое время, из письма к Дмитриеву. Царь должен сделать заказ, открыть новые секретные архивы и, главное, заранее смириться с тем, что о славных делах 1812-1814 годов будет рассказано без всякой лести, а вось будем разумны. Как жаль, что не сохранилось ни одного дмитриевского ответа на сотни карамзинских посланий, ведь от того, что скажет министр юстиции своему, только что возвратившемуся из похода царю, и от того, что Александр ответит, во многом зависит весь замысел, вся биография историка, либо старая история остановится на 1533 годе и отныне переносится в 1812, либо все по-прежнему. Разумеется, большие надежды и на императрицу-мать. Мы знаем, что осенью 1814 года у Карамзина был даже разработанный план истории Отечественной войны, сохранившийся в пересказе Дашкова. Главная цель автора — и исторжение французов в Россию и бегство их. Но что же привело их к нам, и с какими целями, с какими надеждами? Для объяснения сего — Необходимо нужно начать с французской революции и вкратце показать ее последствия. Походы Суворова, австралийцкой, фридландской, мир при Тильзите представлены глазам читателя в отдалении, как бы картины в волшебном фонаре. Но чем ближе к нашему времени, тем изображение становится яснее, обширнее, подробнее, сильно и красноречиво, Будет описание сей достопамятной кампании, если судить пожару, каким Карамзин говорит об ней. Наконец, перенеся знамена русские за Неман, он опять сжимает, так сказать, свои изображения. Краткими, но сильными чертами повествует подвиги в Германии, во Франции, а потом вдруг устремляет все лучи на взятие Парижа, на славное сие последствия 1812 года, который никогда не перестанет быть главной его целью. Снова Крамзин, Толстой. Наверное, во всех попытках написать об Отечественной войне не было другой, по художественному замыслу, более близкой к войне и миру, при всей огромной разнице эпох, авторов, мировоззрений. План был, история не состоялась. Примерно в те же осенние дни 1814 года близкие люди извещались. 21 сентября... Тургеневу. Если Бог даст, то послезавтра начнут царя и анна Окончили. 20 октября. Брату. Пишу царя Ивана Васильевича. Но не думаю, чтобы я мог продолжать далее. Слабеют силы и охота. Хотелось мне в прибавок описать историю нашего времени, то есть нашествие французов. Но едва ли эта мысль исполнится по разным обстоятельствам. Разные обстоятельства. Подозреваем, Отнюдь не только неоконченная история XVI-XVII веков, не только больные глаза, слабеющие силы. На вопросы или намеки императрицы матери, Дмитриева, царь, вероятно, не ответил ничего определенного. Отсюда выходило, что Карамзину надо прежде представить готовое, то, что пишется с 1803 года. Но как нам не задуматься здесь и над тем, Сколь быстро после чудных надежд на новую жизнь повеяло теперь холодком. Дмитриев получает отставку 30 августа 1814 года, не сработавшись с Рокчеевым. Военные поселения заложены. Нужна ли Александру Первому теперь откровенная карамзинская история недавнего времени, где роль царей может быть призрачна и сомнительна, зато поступ истории, роль народов страшна и очевидна. важное исследования Тартаковского уточнили недавно, сколь разным было восприятие прошедшей войны у монарха и многих его подданных. Первые же послевоенные годы отмечены новым общественным явлением, обилием военных мемуаров, стремлением вчерашних победителей побольше вспоминать, выявить свою собственную причастность к истории, о чем раньше думали куда меньше. О недавнем вспоминают генералы и скромные чиновники, боевые офицеры и случайные как будто очевидцы значительных событий. С 1812 по 1819 написано примерно четверть воспоминаний о прошедшей войне. Между тем царь и Рокчеев не очень хотят этих записок и предпочитают 1813 и 1814 главному 1812 году когда царя не было при войске, когда, по словам Пушкина, «В Москве не царь, в Москве Россия». строчка из стихотворения Наполеон, позже переделанная поэтом, очевидно, под давлением друзей. Молодежи, особенно лучшим из победителей, очень нужна в эту пору история детства и молодости, написанная Карамзинским пером. Из завоеванного Парижа батюшка пишет Вяземскому, поздравь Николая Михайловича с нашими победами и с новыми материалами для истории. Я желаю, чтобы Бог продлил ему жизнь для описания нынешних происшествий. Двойная выгода. У нас будет прекрасная полная история, и Николай Михайлович будет жить более века. Сколько материалов! Батюшков, Вяземский, молодые лицейские. Вот потенциальные заказчики Карамзинского и, 1812-го, но не судьба. К тому же мудрено даже историографу жить более века, значит, нужно двигаться к своему времени издалека от Грозного Ивана Васильевича. Жребий, в конце концов, не худший. Путь выбран, все как будто возвращается на круги своя, и новый сын, родившийся в 1814 году, назван в память умершего Андреем, Знать ему Пушкина, Лермонтова и погибнуть в другой большой войне в 1854-м. Но как далеко это будущее? Пока что отцу младенца историю оканчивать».